Глава 21. Первые слова, когда мы заняли свои места, были сказаны моей госпожой. Мистер Каф, может быть, есть извиняющие обстоятельства для тех необдуманных слов, которые я вам сказала полчаса назад. Я однако не желаю ссылаться на эти обстоятельства. Я говорю с полной искренностью, что сожалею, если оскорбила вас. Грация в голосе и в обращении, с какой она произнесла эти извинения, произвела надлежащее действие насыщика. Он попросил позволения оправдаться в своем образе действий, выставляя это оправдание как знак уважения к моей госпоже. Он сказал, что никак не может быть виною несчастья, поразившего всех нас по той уважительной причине, что успех всего следствия зависел от его тактичного поведения с сразанный спирман, которую ни в коем случае не следовало волновать или пугать. Он обратился ко мне, прося засвидетельствовать справедливость его слов. Я не мог отказать ему в этом. Я думал, что на том дело и остановится. Саищик сделал, однако, шаг далее, очевидно, с намерением начать самое неприятное из всех возможных объяснений между леди Верендер и им. Я слышал, что самоубийство молодой женщины приписывают... «Одной причине», — сказал сыщик. «Может быть, эта причина и существует в действительности. Но она не имеет никакого отношения к тому делу, которым я здесь занимаюсь. И я должен прибавить, что усматриваю здесь другую причину. Какое-то необъяснимое беспокойство, вызванное пропажей алмаза, побудило, как я полагаю, эту бедную девушку лишить себя жизни. Я не собираюсь уверять, что знаю, в чем состояло это странное беспокойство» но я мог бы, с вашего позволения, миледи, указать на одну особу, которая способна решить, прав я или нет. Особо это находится сейчас в доме?» спросила моя госпожа после некоторого молчания. «Особа это уехала отсюда, миледи». Ответ указывал на мисс Рэйчел с такой прямотой, с какой только было возможно. Наступило молчание. Я думал, что оно не прервется никогда. «Боже!» Как выл ветер, как хлестал дождь в окна. Я сидел и ждал, чтобы кто-нибудь из них заговорил опять. «Сделайте одолжение, выскажитесь яснее», — произнесла наконец Меледи. «Вы имеете в виду мою дочь?» «Я имею в виду мисс Рэйчел, ответил сыщик столь же прямо. Когда мы вошли в комнату, на столе у Миледи лежала чековая книжка — Без сомнения, для того, чтобы расплатиться с сыщиком. Теперь она положила ее опять в ящик. Мне больно было видеть, как дрожала ее бедная рука, рука, осыпавшая благодеяниями старого слугу. Я молю Бога, чтобы эта рука держала мою руку, когда придет час моей кончины, и я покину эту юдоль. «Я надеялась», — продолжала Меледи очень медленно и спокойно, — что вознагражу ваши услуги и расстанусь с вами, не упоминая имени мисс Верендер так открыто, как оно было упомянуто между нами сейчас. Мой племянник, наверное, сказал вам об этом, прежде чем вы пришли в мою комнату. Мистер Блэк исполнил ваше поручение, миледи, а я объяснил мистеру Блэку причину, бесполезно говорить мне об этой причине. После того, что вы сейчас сказали, вы знаете так же хорошо, как и я, что вы зашли слишком далеко для того, чтобы возвращаться назад. Я обязана ради себя самой и ради своей дочери настоять, чтобы вы остались здесь и высказались прямо». Сыщик посмотрел на часы. «Будь у меня время, миледи, я предпочел бы сделать свое донесение письменно, а не устно. Но если продолжать это следствие, время слишком важно для того, чтобы терять его на письменные донесения». «Я готов тотчас приступить к делу. Мне будет очень тяжело говорить, о вам слушать». Тут моя госпожа опять остановила его. «Может, статься будет менее тягостной для вас и для моего доброго слуги и друга?» — сказала она. «Если я подам пример и смело начну говорить со своей стороны. Вы подозреваете, что мисс Верендер обманывает нас всех, скрывая алмаз для собственной цели? Не так ли?» «Совершенно так, миледи. Очень хорошо. Теперь, прежде чем вы начнете, я должна вам сказать, как мать мисс Верендер, что она совершенно не способна сделать то, в чем вы ее подозреваете. Вы узнали ее характер только два дня тому назад, а я знаю ее характер с тех пор, как она родилась. Вы ваше ваши так резко, как хотите. Вы этим не можете оскорбить меня». Я уверена заранее, что при всей вашей опытности обстоятельства обманули вас в данном случае. Помните, я не имею никаких тайных сведений. Дочь моя так же мало откровенна по этому поводу со мной, как и с вами. Причина, заставляющая меня говорить так положительно, одна. Я знаю свое дитя. Она обернулась ко мне и протянула мне руку. Я молча поцеловал ее. Вы можете продолжать. — сказала она, взглянув на сыщика опять с прежней твердостью. Сыщик кав поклонился. Слова моей госпожи произвели на него только одно действие. Топорное его лицо смягчилось на минуту, словно он сожалел о ней. Что до того, чтобы поколебать его убеждение, было ясно, что она не поколебала их ни на волос. Он плотнее уселся на стуле и повел свою гнусную атаку на характер мисс Рейчел в следующих словах. «Я должен просить вас, миледи», — сказал он, — «взглянуть на это дело с моей точки зрения так же прямо, как с вашей. Будьте добры представить себе, что вы приехали сюда в моей роли и с моей опытностью, и позвольте напомнить вам вкратце, в чем эта опытность состоит». Моя госпожа наклонила голову в знак согласия. Сыщик продолжал. В «Последние двадцать лет меня часто приглашали в щекотливых семейных делах в качестве поверенного. Единственный результат моей практики в таких вопросах, имеющий отношение к настоящему делу, я могу объяснить в двух словах. Согласно полученному мной опыту, молодые девушки, знатные и богатые, часто имеют секретные долги, в которых они не смеют признаться своим ближайшим родственникам и друзьям. В одних случаях причина этих долгов – модистка и ювелир. В других – деньги нужны для целей, которых я в настоящем деле не подозреваю – и не хочу оскорблять вас упоминанием о них. Держите в мыслях сказанное мною леди, а теперь рассмотрим, как происшествия в этом доме вынудили меня вспомнить мой старый опыт, хотелось ли мне этого или нет. Он собирался несколько мгновений с мыслями, а потом продолжал со страшной ясностью, принуждавшей нас понять его, с жестокой справедливостью не щадившей никого. Первую информацию о пропаже алмаза я получил от инспектора Сигрева. Он убедил меня, что совершенно не способен исследовать это дело. Единственное, что показалось мне в его словах достойным внимания, это известие, что мисс Верендер отказалась отвечать на его вопросы и говорила с ним с непонятной грубостью и презрением. Это было странно, но я приписал это какой-нибудь неловкости инспектора, быть может, оскорбившей молодую девушку. Удержав это в памяти, я занялся делом один. Исследования мои кончились, как вам известно, открытием пятна на двери. Из показаний мистера Фрэнклина Блэка ясно, что это пятно и пропажа алмаза, звенья одной и той же головоломки. До сих пор я подозревал, впрочем, очень неопределенно, что, может быть, лунный камень и был украден, и что кто-нибудь из слуг окажется вором. Очень хорошо. Что же случилось на данном этапе следствия? Мисс Верендер вдруг вышла из своей комнаты и заговорила со мной. Я заметил три подозрительных обстоятельства в молодой девушке. Она все еще невероятно взволнована, хотя после пропажи алмаза прошло более суток. Она обращается со мной так же грубо, как с инспектором Сигревом. И она ужасно сердится на мистера Фрэнклина Блэка. Прекрасно. Вот, говорю я себе, молодая девушка, лишившаяся драгоценной вещи. Молодая девушка, как говорят мне, мои глаза и уши горячего темперамента. При настоящем положении вещей и обладая таким характером, что же она делает? Она выказывает непонятную вражду к мистеру Блэку, к инспектору и ко мне, другими словами, именно к тем трем лицам, которые все разными способами стараются помочь ей отыскать ее пропавшую вещь. «Доведя мое следствие до этой точки, миледи», Я тогда и только тогда обратился к своей опытности. Эта опытность объяснила мне поведение мисс Верендер, казавшееся иначе совершенно непонятным. Эта опытность заставила меня причислить ее к тем другим молодым девушкам, которых я знал. Эта опытность подсказала мне, что она имеет долги, в которых не смеет признаться и которые во что бы то ни стало должны быть уплачены». И я не могу не спросить себя, не значит ли пропажа алмаза только то, что он пойдет на уплату этих долгов. Вот заключение, которое моя опытность выводит из простых фактов. Что может возразить против этого ваша опытность, миледи? «Только то, что я вам уже сказала», — ответила моя госпожа. «Обстоятельства обманывают вас», — Сыщек продолжал. «Справедливо мое заключение или нет, Миледи, я должен был прежде всего проверить его. Я предложил вам, Миледи, осмотреть все гардеробы в доме. Это было единственным способом найти одежду, которая, по всей вероятности, оставила пятно на двери, и это было единственным способом проверить мое заключение». «Что же из этого вышло?» «Вы, Миледи, согласились на это?» «Мистер Блэк согласился?» «Мистер Эблайт согласился?» «Только одна мисс Верендер...» остановило следствие, отказавшись на отрез. «Этот результат доказал мне, что мой взгляд был справедлив. Если вы и мистер Беттерич все-таки не хотите согласиться со мной, вы должны быть слепы к тому, что произошло перед вами сегодня. В вашем присутствии я громко сказал молодой девушке, что ее отъезд при настоящем положении дела будет препятствием для меня к отысканию ее алмаза. Вы видели сами, как она приказала кучеру ехать, несмотря на мое заявление». «Вы сами видели, что в благодарность за то, что мистер Блэк сделал более всех других для того, чтобы дать мне ключ в руки, она публично оскорбила мистера Блэка на лестнице дома своей матери. Что это значит?» «Если мисс Верендер не причастна к пропаже алмаза, то что это значит?» Он взглянул на меня. Было ужасно слушать, как он одно за другим нанизывает доказательства против мисс Рэйчел и сознавать, что тебе, при всем страстном желании защитить ее, нечего ему возразить. Я, благодарение Богу, стою выше доводов рассудка. Это помогло мне твердо удержаться на точке зрения Миледи. Воспользуйтесь, читатель, умоляю вас, моим примером. Воспитывайте в себе превосходство над доводами рассудка, и вы увидите как непоколебимы вы будете перед усилиями других людей лишить вас вашего добра. Видя, что ни я, ни госпожа моя не делаем никаких замечаний, сыщикав продолжал, боже, как бесило меня, что он совсем не смутился нашим молчанием. Таково следствие, миледи, и оно говорит против одной мисс Верендер. Обратимся теперь к доказательствам, говорящим против мисс Верендер и покойный Розанны Спирман вместе. Вернемся на минуту, с вашего позволения, к отказу вашей дочери осмотреть ее гардероб. После этого отказа я уже пришел к своему заключению, но мне нужно было решить для себя два вопроса. Во-первых, как мне в дальнейшем продолжать следствие? Во-вторых, имеет ли мисс Вендер сообщницу между служанками в доме? Старательно обдумав это, я решился вести следствие, как мы называем в нашей профессии, весьма неправильным образом. Почему? Потому что имел дело с семейным скандалом, который не должен был выйти за пределы семьи. Чем меньше шума, чем меньше помощи от посторонних, тем лучше. Обычный способ задерживать людей по подозрению, допрашивать их на суде и тому подобное, здесь совершенно не годился. Если сама ваша дочь, миледи, как я это полагаю, была в центре всего дела. При таких условиях я чувствовал, что лицо, подобное мистеру Беттериджу, с его характером и положением в доме, знающие слуг и дорожащая честью семьи, более подходит для роли помощника, нежели какой-либо другой человек, который мог попасться мне под руку. Я взял бы в помощники мистера Блэка, но тут помешало одно обстоятельство. Мистер Блэк с самого начала подметил, куда клонится мое следствие, и при его преданности мисс Верендер... Взаимное соглашение между ним и мной стало невозможным. Я беспокою вас, миледи, всеми этими подробностями для того, чтобы показать, что я не вынес эту тайну за пределы семейного круга. Я — единственный посторонний человек, знающий эту тайну, и моя карьера следователя зависит от того, насколько я умею молчать. Тут я почувствовал, что моя карьера зависит от того, что я не промолчу. Быть выставленным перед моей госпожой в мои старые годы чем-то вроде домашнего сыщика — это было не под силу моей совести. «Прошу позволения доложить вам, миледи», — сказал я, что я никогда сознательно не помогал этому гнусному следствию никаким способом, с начала его и до конца, и прошу мистера Кафа опровергнуть мои слова, если он посмеет. Дав таким образом волю своим чувствам, я испытал большое облегчение. Миледи оказала мне честь, дружески потрепав меня по плечу. Со справедливым негодованием взглянул я на сыщика, желая узнать, что думает он о подобном свидетельстве. Сыщик присмирел, как ягненок, и, казалось, расположился ко мне еще больше прежнего. Миледи предложила ему продолжать свое объяснение. «Я понимаю, — сказала она, — что вы добросовестно употребили все свои старания на пользу того, что считаете моими интересами, — Я готова выслушать, что вы скажете далее». «То, что я скажу далее, — ответил мистер Каф, — относится к Розанне Спирман. Я узнал молодую женщину, как вы, миледи, может быть, помните, когда она принесла сюда бельевую книгу. До того времени я сомневался, поверила ли мисс Верендер свою тайну кому-нибудь другому. Когда я увидел Розанну, я изменил свое мнение. Я стал подозревать, что она причастна к пропаже алмаза. Бедная девушка умерла ужасной смертью, и я не желаю, чтобы вы, миледи, сейчас, когда ее нет на свете, могли подумать, что я был несправедлив и жесток к ней. Если бы это был обыкновенный случай воровства, я стал бы подозревать Розанну не более, чем любого другого слугу в доме. Опыт говорит нам, что женщины, бывшие в исправительном доме, когда поступают во служение и когда с ними обращаются ласково и справедливо, по большей части проявляют искреннее раскаяние и оказываются достойными милостей, которыми их осыпают. Но это не был обыкновенный случай воровства. Это был, по моему мнению, хитро задуманный план с участием самой владелицы алмаза. Имея это в виду, я весьма естественно прежде всего вспомнил о Разанне и подумал следующее. Удовольствуется мисс Верендер, прошу прощения, миледи, нашим предположением, что лунный камень просто пропал, или она пойдет еще далее и постарается убедить других в том, что лунный камень украден. В последнем случае Розанна Спирман с репутацией воровки была у нее под рукой как лицо, наиболее способное навести вас, миледи, и меня на ложный след. Возможно ли было, спрашивал я себя, изложить дело против мыс Рэйчел и Розанны с более отвратительной точки зрения? Оказывается, было возможно, как вы сейчас увидите. «Я имел другую причину подозревать покойницу», — продолжал сыщик. «Причину, казавшуюся мне, еще убедительнее. Кто мог лучше всех помочь мисс Верендер тайно получить деньги за алмаз?» Анна Спирман. Ни одна молодая девушка при общественном положении мисс Верендер не смогла бы сама вести такое рискованное дело. Она должна иметь помощницу, а кто более годился для этого, спрашиваю я опять, как не Розанна Спирман. Покойная служанка ваша, леди отлично знала свое ремесло, когда была воровкой. Я знаю, наверное, что она имела сношение с одним из тех немногих лондонских ростовщиков, которые охотно дадут огромную сумму за такую замечательную вещь, как лунный камень, не задавая неловких вопросов и не настаивая на неловких условиях. Держите все это в уме, миледи. А теперь позвольте мне объяснить, как мои подозрения подтвердились поступками Розанны и какие ясные заключения можно из них вывести. Вслед за этим он перебрал все поступки Розанны. Вы уже знакомы с этими поступками так же, как и я, и вы поймете, как эти неопровержимые доводы набросили тень на память бедной умершей девушки, обвиняя ее в краже алмаза. Даже госпожа моя была испугана его словами. Она ничего не ответила ему, когда он кончил. Сыщику, кажется, было все равно, отвечают ему или нет. Он продолжал, черт его побери, с прежней твердостью. «Изложив все это дело так, как я его понимаю, — сказал он, — мне остается только добавить, миледи, как я намерен действовать дальше. Вижу два способа довести следствие до успешного завершения. Один из них я считаю наиболее надежным. Другой допускаю только как смелый опыт и ничего более. Вы, миледии, это решите сами. Выберем ли мы надежный способ? Госпожа Моя сделала ему знак поступить, как он хочет, и выбрать самому. Благодарю вас, ответил сыщик. Мы начнем с достоверного, поскольку ваше сиятельство. Предоставляете выбор мне. Останется ли мисс Верендер во Фризинголе или вернется сюда? Я намерен в том и другом случае бдительно наблюдать за всеми ее поступками. За людьми, с которыми она видится, за прогулками верхом или пешком, которые она будет делать, за письмами, которые она будет получать или писать. «Далее что?» — спросила моя госпожа. «Далее», — ответил сыщик, — «я попрошу вас, миледи, взять в дом на место Розанны Спирман служанкой женщину, привыкшую к тайным следствиям в этом роде, за скромность которой могу поручиться». «Далее что?» — повторила моя госпожа. «Далее», — продолжал сыщик, — «я намерен поручить одному из моих товарищей в Лондоне завязать сношение с тем ростовщиком, который, как я упоминал, был прежде знаком с Розанной Спирман, и имя которого и адрес вы, миледи, можете на меня положиться, были сообщены Розанной мисс Верендер. Я не отрицаю, что меры, предполагаемые мною, будут стоить денег и потребуют много времени, но результат их несомненен. Мы очертим кольцо вокруг лунного камня и будем сужать это кольцо все более и более до тех пор, пока не найдем лунный камень в руках мисс Верендер, если только она вздумает оставить его при себе. Если же долги ее не терпят отлагательства, и она решится продать его, у нас будет человек, который захватит лунный камень тотчас по прибытии его в Лондон. Слышать, как родная ее дочь становится предметом подобного предложения, было для моей госпожи настолько невыносимо, что она впервые заговорила гневно. Считайте, что ваше предложение отвергнуто совершенно, и объясните другой ваш способ довести следствие до конца. «Другой мой способ, — продолжал сыщик так же непринужденно, как раньше, — состоит в том, чтобы произвести один смелый опыт». Мне кажется, я составил себе довольно правильное понятие о характере мисс Верендер. Она вполне способна, по моему мнению, на смелый обман. Но она слишком горячего и вспыльчивого нрава и не привыкла к обманам, поэтому не умеет лицемерно вести себя и сдерживаться, когда есть поводы к раздражению. Ее чувства все это время неоднократно выходили из-под ее контроля, в то время как ее интересы требовали скрывать их. На эту-то особенность ее характера я и предлагаю воздействовать. Я хочу неожиданно нанести ей сильное потрясение при обстоятельствах, которые живо заденут ее. Проще говоря, я хочу сообщить внезапно мисс Верендер о смерти Розанны в надежде, что лучшие ее чувства заставят ее откровенно во всем сознаться. Принимает ли миледи этот способ? Госпожа моя удивила меня выше всякой меры. Она тотчас ответила «да». «Принимаю». «Кабриолет подан», — сказал сыщик. «Позвольте пожелать вам, Миледи, доброго утра». Миледи подняла руку и остановила его в дверях. «Лучшие чувства моей дочери будут испытаны, как вы предлагаете», — проговорила она. «Но я, как мать, требую права произвести это испытание лично. Оставайтесь здесь, а во Фризингол поеду я сама». Раз в жизни знаменитый Каф имел от изумления, как самый обыкновенный человек. Госпожа моя позвонила в колокольчик и приказала подать ей непромокаемое пальто. Дождь все еще лил, а карета, как вам известно, уехала с мисс Рейчел во Фризингол. Я старался уговорить свою госпожу не подвергать себя суровости погоды. Совершенно бесполезно. Я просил позволения ехать с ней и держать над нею зонтик. Она не захотела и слышать об этом. Кабриолет подъехал с грумом. «Вы можете положиться на две вещи», — сказала она, сыщику Кукафу в передней. «Я проделаю этот опыт с мисс Верендер так же смело, как вы могли бы сделать его сами, и я сообщу вам результат или устно, или письменно, прежде чем последний поезд отправится сегодня в Лондон». С этими словами она села в кабриолет и, взяв вожжи, поехала во Фризингол.